Огонь! Серая армейская жизнь немного раскрасилась, когда начались учения. Мы учились на артиллеристов, и в один прекрасный день опять вскочили по тревоге. Это было привычным явлением. Но на этот раз мы знали, что это не очередной каприз комбата. Он часто так делал, когда ему жена не давала. А тут мы были готовы, что сегодня нас поднимут по тревоге, погонят на плац, потом запихнут в грузовики и повезут наши лысые головы на вокзал. Мы в товарном вагоне поедем в Ичамчири. Это было курортное место, но у нас там был учебный полигон. Мы весь день бегали в противогазах, на солнце, по берегу моря. А в море зайти было нельзя, как говорится, не положено. Как-то раз кто-то из наших рискнул намочить ноги. Так нас всех одели в ОЗК, это резиновый комбинезон, предназначенный для защиты от химического оружия, и погнали по пляжу, на солнце, потом в болото. Типа в море захотели? Вот вам море. У меня уже настолько притупилось сознание, что было совершенно все равно, что мне прикажут. Я тешил себя надеждой, что через год-полтора уволюсь и поеду к своей Вике. А кадровые офицеры останутся в этом говне. Будут стоять на солнце, отдавать приказы курсантам и самоутверждаться. Интересно и страшно стало, когда мы пошли на стрельбище. Во-первых, стрелять из пушки очень больно. Могут лопнуть перепонки в ушах, если в оверме не откроешь ебальник. Как говорили, целку порвет. Ну, я уже знал, что ебальник означает рот. В открытый рот забивались пышь и дым с песком. Вот тогда он превращался в ебальник. В общем, вся романтика прошла после первого выстрела. На учениях мы должны были попасть в конус, который в небе за собой тащил самолёт. Был известный случай, когда курсанты попали в самолёт, а не в конус. Надо быть просто дебилом, чтобы промахнуться на 2 км. Но было такое. Слава богу, не при мне. В нашем отделении был как бы армянский состав. Я был, Аветис был, Ашот был, ещё кто-то из наших был. В общем, мы учились стрелять из пушки. А комбат был патриотом своей родины, а родиной была для него только Россия. Он а на нацменов смотрел как на биомассу. Для него все были чурками, даже те курсанты, которые пришли в армию, как я, из вузов. Хотя они были грамотнее его и знали как минимум по три языка. Вообще чурками называли в основном ребята из Средней Азии, а иногда их же обзывали пиздоглазами. Кавказцы же были черножопами. Ну, я уже в бане заметил, что есть в этом доля правды, но не знал, что иметь жопу белую преимущество. Во всяком случае, для комбата и многих русских офицеров и сержантов белая жопа была национальным достоянием. У нас было упражнение стрельба на кучность. В воздух запускалась ракета, как одиночный салют, и по ней полили из пушки. Отлично было тогда, когда все снаряды уходили в направлении маленькой звёздочки в небе. Комбат с гордостью смотрел на отделение, где было больше славян и поощрял их. А ну-ка, славяне, покажите, как умеете воевать. Молодцы, покажите этим чуркам. И всё в этом роде. И вот настала наша очередь. Из нацменов у нас был только Щерба. Он ящики со снарядами носил, как спичечные коробки. Члены ему, как мы убедились, не мешал. Я тоже что-то делал у пушки. В общем, все занимались своим делом. Ракету запустили, Комбат прокричал: "Агонь!" Мы польнули, и звёздочка погасла. Мы попали прямо в неё. Это практически невозможно, но у нас случайно вышло. Я уже не помню, что происходило потом, помню только красную рожу Комбата. Было такое ощущение, будто он только что узнал, что у его жены выросли яйца, и гинеколог об этом объявил в программе Время на всю советскую страну и соцлагерь. Мы же гордо расселись на пушке, как будто так и было задумано. Учебка заканчивалась, и нас должны были распределить по всей советской армии. Дом окол в меч Афганистана опять повис над моей лысой головой. Тут же были задействованы все ресурсы нашей семьи и пущены в ход все коррупционные схемы для моего спасения. Я был единственным наследником накопленного непосильным трудом в Африке богатства и жил за двоих. Мама опять начала психологический террор против отца, постоянно напоминала ему о цинковых гробах, которые привозили из Афганистана в чёрных тюльпанах, как пел Разенбаум. И меня, нарушив закон СССР о службе, направили в Ленинакан. Ленинакан был мне родным городом. У меня там жили дворовые друзья, родственники, и родственная тётка Маро, бабки Вардануш уже, к сожалению, не было. Мама была очень рада, что я тут под носом, и я был рад после ежовых рукавиц уставной службы в учебном оборстовом подразделении в Англии попасть в рай. Мама успокоилась, папа был счастлив, что спокойно может лежать на диване после работы, и все ждали, когда я уволюсь, но впереди было ещё полтора года. У нас был командир, капитан Смёткин, полуграмотный мужик, которому я долго объяснял, что Тарту и Урарту это не одно и то же. Мы спорили на разные темы, даже о том, должна ли женщина брить ноги. или она должна зарастать до пупка. В общем, спектр тем был велик. У нас было тыловое обеспечение. Мы весь день валялись на кроватях. Нас было всего 6 человек привилегированных туниядцев. Жили мы мирно. Четверо армян, один грузин, которого мы почти не видели, он постоянно уезжал в Тбилиси, и киргиз Джениш. Джениш по-киргизски означает день победы. Он родился 9 мая. Вот так и назвали. Руководствуясь этой логикой, если бы, скажем, он родился 31 декабря, его назвали бы Новым годом. А вот это СССР весь календарь был описан какими-то датами, типа День робака, шахтёра, тракториста. В общем, могло бы быть и забавнее, чем с Днём Победы. Джаниша я любил, мы с ним дружили. Он был очень добрый и честный. Родился он где-то в степи, и его отец был учителем истории. Джаниш рассказал мне о себе, и я вспомнил Кадырова Абды. Джанишу в Винкамате сказали, что его забирают в Германию, и он очень обрадовался. Он рассказывал: "Сажусь я впервые в жизни в самолёт и лечу" Приземляюсь, вижу германские люди, германские буквы на зданиях, сразу пишу отцу письмо. Мол, всё, папа, я доехал до Германии. Потом мне сказали, что это грёбаный Линекан, и буквы у вас на зданиях не германские. Отец мне написал, что я долбоёб. Мы его утешали, что даже если он и долбоёб, то всё равно мы его уважаем и в обиду не дадим. Вообще в армии у меня никогда не было проблем ни с русскими, ни с азербайджанцами, ни с ребятами из Средней Азии, ни с кем. У меня, как у чистокровонного арменина, были проблемы только с армянами. Я понял, что не подхожу им по менталитету. Не то чтобы я был космополитом, нет. Это необъяснимая несовместимость. У меня было пара друзей-армян. Для всех других я был непонятным и чужим среди своих. Я уходил глубоко в себя, писал Вики письма в Ленинград и ходил ночью в город к Моро. Увольнение стоило бутылку армянского коньяка. Капитан Смёткин был очень оригинален в своих запросах. Он брал с нас взятки кофе, московскими конфетами, знаменитой ленинканской колбасой, сервелат. А однажды с меня за увольнение попросил кремплен это такой материал, чтобы шить гражданские брюки. Капитан был, конечно, удивительным. Его когда-то понизили в звании из-за пьянства, и он положил на армию, просто ждал пенсии и сидел себе на табуретке, качая ногой. Он курил даже те сигареты, которые ему приносили мы. Как говорила Маро, ему этот коньяк и сигареты суй хоть в рот, хоть в жопу, всё равно мало. Но я им был доволен. Вот она стала у меня не служба, а малина, нахуй. Часть у нас была экзотическая. Она размещалась в крепости, которую построили во времена царя Александра II. Под стенами крепости мы иногда находили старые пушечные ядра. Не могу себе простить, что ни одного не припрятал для себя. В баню и столовую мы не ходили. Ели в городе, были и тоже. И единственное, чего мы боялись, так это встретить там коменданта Антиша. Антиш был легендой. Как я потом проанализировал, это был человек маниакальный. Нам тогда казалось, что он в возрасте. Ему было лет 40, но он бегал по городу за солдатами. Сажал их на гоптвах, то если не было увольнительной. Гонялся за общественным транспортом, заходил в троллейбусы на остановках и подозрительно смотрел на молодых людей. Ему везде мерещились убежавшие в самоволку солдаты. Он ловил их как преступников, бил, связывал руки, сажал на сухую хлеб и воду. И никакой ротный и даже комбат не мог его убедить вернуть солдат в честь раньше срока. Как-то я шёл домой по привычке с расстёгнутым ремнём и, естественно, безувальнительный. И вдруг передо мной явился антиш во всей своей красе, в галифе и фуражке на бикрень. Блин, да у него даже фамилия была страшная. Я дал дёру. Он за мной. Бегал он на самом деле хорошо, физически был подготовлен. И вот он бежит за мной и как в кино кричит: "Стой, сука, стрелять буду!" Я на ходу посидел. Слава богу, я был уже там, где вырос, и знал каждую дырку, где играл ещё совсем недавно в казаки-разбойники. Я прятался за гаражами, забегал в сквозные подъезды, кружил по дворам, а антиш не отстаёт. Он тоже, как и я, знал все подворотни наизусть. Наконец, я добегаю до своего подъезда и влетаю на первый этаж к соседям. И как застуканный любовник, оказываюсь под чьей-то кроватью. Соседи поняли, в чём дело, и сразу заперли дверь. Я только услышал, как вбежавшему во двор Антишу показали в другую сторону. Было он побежал туда. Я был напуган до усрачки, но мои знания по дворовому убеганию от противника были непревзойдёнными и спасли меня от гауптвахты. Когда я ребятам рассказал, что ушёл от Антиша, они посоветовали спрятаться, потому что никто не удивится, если он сейчас будет меня искать по всей Ленинградской дивизии. Служба шла к концу. Родители решили, что я должен вступить в КПСС. Они готовили мне карьеру Я обязательно должен был после армии продолжить учебу в институте и поступить к отцу на какую-нибудь должность. А без членства в партии Ленина невозможен карьерный рост. Опять были задействованы все известные и неизвестные мне коррупционные схемы, и я пошел к Сметкину и передал ему желание моего отца. Сметкин посмотрел на меня лукаво. Он сидел, как всегда, на табуретке, нога начала раскачиваться вверх-вниз еще сильнее. Он предвкушал неплохой заработок. Три тысячи рублей. Проговорил он же я зубами сигарету и затянулся с удовольствием. Я так и передал нашим. Деньги ему вручили в городе. Марго его проклинала. Она мол честным трудом зарабатывает в бане свои левые 10 рублей в день, а он бац и 3.000 с Волоч. Но для наших главным было добиться цели. Мне оставалось просто написать заявление и демобилизоваться на 3 месяца позже. Это было хуже всего. Хотелось в Ереван, всё уже надоело. Хотелось в институт. Хотелось новой жизни, гражданской жизни. Все мои армейские друзья уже готовились к демобилизации. Джаниш сделал себе дембельский альбом с фотками. А мне было на все наплевать. Тем более, что Вика, когда узнала, что я скоро заканчиваю службу, открыла мне ужасную тайну. Она прислала последнее письмо. Она писала, что не может мне ответить тем же чувствам, которые питаю к ней я. Она знает, что я ее люблю, но сама меня уже считает другом и предлагает чистую дружбу, потому что очень меня ценит. Письмо заканчивалось нокаутом ниже пояса. Пост скриптум. Я отдала свою девственность Сергею, окропив кровью белую простынь. Да, его тоже звать Сергей, как тебя. Я люблю этого Сергея. Это произошло еще год назад. Мы живем вместе в общежитии, он с моего курса. Я не говорила тебе, потому что ты служишь, не хотела делать тебе больно. Но уже можно и нужно смотреть правде в глаза. Надо же. Мало того, что у меня есть две могилы с именем Сергей. Мало того, что это ложное имя отца, ещё и этот козёл Сергей. Ненавижу своё имя, рыдал я как мальчишка. Хотя почему как? Мне было 20 лет. Я был поражён, убит, уничтожен. Я хотел эту белую или уже не совсем белую простыню засунуть этому Сергею в задницу. Я накатал Вики толстое письмо, которое не влезло в стандартный конверт. Я даже не помню его содержание. Я запомнил только Вики на письмо и процитировал вам последние строки, как они были. И только потом понял, почему не любил своё имя. Просто мне больше нравилось, когда меня звали Ёш.